Глава семнадцатая Чудовище умолкло и вперило меня взгляд, ожидая ответа. Но я был ошеломлен, растерян и не мог достаточно собраться с мыслями, чтобы в полной мере понять его требования. А он продолжал. — Ты должен создать для меня женщину, с которой могли бы жить, питая друг другу привязанность, необходимую мне как воздух. Это можешь сделать только ты. Я вправе требовать этого, и ты не можешь мне отказать. Последние его слова с новой силой возбудили мой гнев, который был утих, как он рассказывал о своей мирной жизни в хижине. Когда же он произнес эти слова, я больше не в силы был совладать своей яростью. «Я отказываюсь», — ответил я, — «и никакие пытки не вырвут у меня согласия. Ты можешь сделать меня самым несчастным из людей» но ты никогда не заставишь меня пасть так низко в моих собственных глазах. Могу ли я создать другое, подобное тебе существо, чтобы вы вместе опустошали мир? Прочь от меня!» — мой ответ ясен. «Ты можешь замучить меня, но я никогда на это не соглашусь». «Ты несправедлив», — ответил демон. «Я не стану угрожать, я готов убеждать тебя. Я затаил злобу, потому что несчастен. Разве не бегут от меня?» Разве не ненавидят меня все люди? Ты сам, мой Создатель, с радостью растерзал бы меня. Пойми это и скажи, почему я должен жалеть человека больше, чем он жалеет меня? Ты не считал бы себя убийцей, если бы тебе удалось сбросить меня в одну из этих ледяных пропастей и уничтожить мое тело создание твоих собственных рук? Почему же я должен щадить людей, которые меня презирают? Пусть бы человек жил со мной в согласии и дружбе. Тогда вместо зла я осыпал бы его всеми благами и со слезами благодарил бы только за то, что он принимает их, но это невозможно. Человеческие чувства создают для нашего союза неодолимую преграду. А я не могу смириться с этим, как презренный раб. Я отомщу за свои обиды. Раз мне не дано вселять любовь, я буду вызывать страх». И прежде всего на тебя, моего заклятого врага, моего создателя, я клянусь обрушить неугасимую ненависть. Берегись, я сделаю все, чтобы тебя уничтожить, и не успокоюсь, пока не опустошу твое сердце, и ты не преклянешь час своего рождения. Эти слова он произнес с дьявольской злобой. Его лицо исказилось безобразной гримасы, которую не мог выдержать человеческий взгляд. Однако вскоре он успокоился и продолжал. «Я хотел убедить тебя. Злобой могу только повредить себе в твоих глазах, ибо ты не хочешь понять, что именно ты ее причина. Если бы кто-то отнесся ко мне с ласкою, я отплатил бы ему стократно. Ради одного этого создания я помирился бы за всем человеческим родом, но это несбыточная мечта». А то, что я прошу у тебя разумно и скромно, мне нужно существо другого пола, но такое же отвратительное, как и я. Малая радость, но это все, что я могу получить, и я удовольствуюсь этим. Правда, мы будем уродами, отрезанными от мира, но благодаря этому мы еще более привяжемся друг к другу. Наша жизнь не будет счастливой, она будет чиста и свободна от страданий, которые я сейчас испытываю. О мой Создатель, сделай меня счастливым. Позволь мне почувствовать благодарность к тебе за одну единственную милость. Позволь мне убедить, что я способен хоть в ком-нибудь возбудить сочувствие. Не отказывай мне в моей просьбе.